Глава 13. К себе я ушла с добычей, а именно с личным делом этого наёмника и со всеми материалами по его преступлениям. Я с тоской посмотрела на тонкую папку. Это на земле многие тома дел по таким криминальным личностям. А тут вот папочка листочков на двадцать. Но самое главное, Алик мне его отдал, ведь тут что в моей комнате, что его кабинету доверять нельзя. Ведь он по приезде ничего проверить толком не успел, а сейчас и вовсе не может. Ну а кто догадается искать всё это добро у меня? Тем более, что я только что переехала, и поставить сюда какие-то шпионские артефакты никто не успел бы, в принципе. Но неплохо было бы знать, были ли такие в моих старых апартаментах. Хотя там проходной двор сейчас, если и были, то уже нет. Кстати, интересную вещь я сегодня узнала совершенно правда не относящуюся к делу. Папочку ведь эту непочтовую почтовые голуби ЗЭРУ принесли. Тут оказывается, есть возможность распечатать документы, переданные картинкой по переговорному артефакту. С ума сойти, какие технологии. Правда, местный принтер занимал целую комнату, и позволить себе такой могли только в больших учреждениях или богатых домах. На занятия я после разговора с Аликом уже не пошла. Но, думаю, магистры меня извинят. Всё же я сегодня человека убила. да. Как же это непрофессионально отдавать личное дело убитого его убийце. Поражаюсь я всё-таки здешним, слегка расслабленным порядком. Чтобы нечто подобное случилось в моём старом мире, да такого не может быть, потому что не может быть в принципе. Сначала я хотела почитать дело и хорошенько всё ещё раз обдумать. Записи сделать, чтобы запомнить лучше. Но в итоге решила это отложить. Делать ничего не хотелось, в голове была путаница какая-то, и сплошная вата. Я же всё-таки человек, устала, перенервничала, расстроилась. Ещё допросы эти, разговор с Аликом. Его, кстати, потом пришлось провожать к целителям. Выглядел он откровенно плохо. И, честно говоря, я боялась, что он где-нибудь завалится, когда будет спускаться с лестницы. К сожалению, он не позволил мне остаться в лекарне, хотя мне хотелось его как-то поддержать. Правда, перед тем, как выйти из кабинета, Зэр отдал мне ещё кое-что. И на это кое-что, а точнее, на переговорный артефакт я сейчас и смотрела. Алик мне объяснил ещё раз, как им пользоваться, сказал, что это на всякий случай. С той регулярностью, с которой я попадаю в неприятности, я должна иметь возможность с ним связаться. Я, братея его не хотела, если честно. Никогда не была сторонницей таких подарков, как мобильный телефон, например. А этот артефакт от него ничем не отличается. Хотя, нет, отличается. Тут ценность этого устройства намного выше. Это даже не фрукт обгрызенной флагманской модели, а четверть стоимости средней машины. В общем, большие деньги. Но всё же алик меня победил. Подкупил тем, что я теперь могу в реальном времени узнать, как у него дела. Учитывая мои метарства с попытками выяснить, жив ли он вообще, это было большое подспорье. Впрочем, уверена, что Зейр подарил мне его больше для своего спокойствия. Ну и передавать данные через него проще. Осталось непонятным, зачем он тогда личное дело наёмника распечатал. Но пришлось списать это на инерцию мышления. Но не привыкли они ещё к подобным вещицам. Использовать как переговорное устройство это ещё туда-сюда. А вот пересылка информации Это совсем новинка, как я поняла. Я оторвалась от созерцания устройства, подавив попытку написать Алику. Мы же только расстались, а не его пустопорожней болтовнёй в переписке не хотелось. К этому он точно не привыкший, ещё пожалеет, что подарил. Да, да, я готова признать, что мне хоть неудобно было принимать такой подарок. Но вещь-то полезная. В конце концов, я повесила шнурок с новой игрушкой на шею, а ты правда, Руки чесались кому-нибудь по привычке написать. Уже полгода здесь, а привычка осталась. Но слава богу, в этот момент меня отвлекли стуком, и я пошла открывать дверь. Привет, ты как? с порога спросила меня Тена. Нормально, рада тебя видеть. А ведь и правда рада. Мне надо отвлечься, так почему бы и не пообщаться с соседкой. Бывший, правда, потому что я очень сомневаюсь, что меня переселят обратно, когда всё починят. Зачем Гонять меня из комнаты в комнату нет никакого смысла. Зато моим почти соседом, его комната была напротив. Оказался Тхэн. Везёт мне на одногруппников, потому что наш староста Нийс жил через одну дверь от моей. Благо хоть не в соседских апартаментах, а то мне было бы совсем некомфортно. После всего случившегося я ему совершенно не доверяла. Не хочешь сходить в кафе? А то я толком не обедала. Спросила я подругу, потому что она явно растерялась. Не знала, что мне сказать. «Ах, да, с удовольствием", та улыбнулась, немного расслабляясь. "Конечно, я только пришла и с большим удовольствием полежала бы, но с другой стороны, может, отвлечься не такая уж плохая идея. А то сейчас всякие мысли полезут в голову". Опять накинув куртку, я поспешила за теной. А ведь надо ещё в лекарню зайти, выпить настойку. Нога ведь так и не прошла. Хотя у меня, честно говоря, есть ощущение, что эта отрава не особенно помогает. Алекс, скорее всего, прав, и мне нужно другое лечение. Мы в темпе пересекли площадь, потому что погода ещё сильнее испортилась. Мне кажется, ещё чуть-чуть и начнётся ураган. В кафе было не так много свободных столиков. Многие студенты предпочитали делать домашние задания здесь, в компании и при поддержке друзей. В отличие от столичной, тут групповые посиделки в библиотеке не поощрялись. А ещё вся академия, похоже, знала, что сегодня произошло. Когда я вошла, то прямо увидела волну шепотков. Те, кто меня знал в лицо, зашептали тем, кто не знал, а те, в свою очередь, передавали информацию дальше. Уже через минуту все в кафе знали, что это на меня ночью напали. Впрочем, меня не собиралось обращать на это внимание. Это в столице никому ни до чего не было дела. А тут сообщество маленькое, так что я предполагала, что будет нечто подобное. Всё в порядке? обеспокоенно спросила Тэна. Если хочешь, можем уйти. Не бери в голову, махнула я рукой. С плетям не избежать. Это да, ты права. И чем больше прячешься, тем хуже. Вот и я о том же. Кстати, ты дашь мне сегодняшние лекции переписать? Конечно. А где ты была? Меня сначала допрашивали Рен Зейр и местный декан боевиков, а потом ещё Рензер индивидуально разговаривал. Я не стала этого скрывать, потому что в коридоре около его кабинета было полно народу, и нас видели. Рензер? Я думала, что он у отпустили недавно. И как он? Нормально. Не полностью здоров, конечно, но лучше, чем вчера. Это хорошо. Похоже, Тэн не знала, что мне ещё сказать. А этот, ну, который на тебя напал, выяснили, кто он? Извини, если лезу не в своё дело. Он какой-то преступник. Выложил я упрощённую версию. Мне даже его портрет показали. Правда, у него там не было шрама. Ну что ему от меня было надо, неясно. Дверь просто так не высаживают, покачала головой девушка. Думаю, может, он ошибся комнатой? протянула я. Нет, я, разумеется, в это не верила, но зародить сомнения в окружающих Это возможно. Если бы я его при этом не убила, вообще можно было бы попытаться выглядеть безобидной. Но у нас есть труп, к сожалению, и даже есть мотив. Только ты об этом знать совершенно не обязательно. А может, это как-то связано с событиями в столице? Ну, у тебя же дали дворянство за что-то. Может, они решили отомстить? Я об этом тоже подумала. Но пока что ничего не понятно. Я пожала плечами. Ладно, пусть специалисты разбираются. Слушай, девушка наклонилась ниже и заговорщицки зашептала. А что если это связано с той дурацкой историей в подвале? Не верю, что это просто розыгрыш. Да что ж ты умная такая? А ведь по времени совпадает с первым ночным посещением. Вот только я ответила другое. И поэтому ко мне решили подослать преступника. С какой статьи и для чего? Ну да, звучит логично. Но мало ли? Тана, знаешь, Я задумчиво покрутила чашку с травяным чаем, решив, что мне сейчас кофе ни к чему. Нервная система и так подстёгнута дальше некуда. Давай оставим это профессионалам. РНЗР во всем разберётся, я думаю. Как он в столице разобрался? Он же не виноват был. Работать надо было лучше. Он же был заместителем Рена Марча по безопасности. Так что случившееся и его вина тоже. Он сделал всё, что мог, поверь. Ната, ай. Ладно. Девушка махнула на меня рукой, хотела ещё что-то сказать, но её перебили самым бесцеремонным образом. Привет, давно не виделись. Парень излучал такой радость и энтузиазм, будто встретил старых друзей, которых несколько лет не видел. Мы стояли и переглянулись, но ничего не успели ответить, потому что вокруг нас уже начали рассаживаться те ребята, с которыми мы были в подвале. Не из нашей компании, а из той, другой. С ними не было лишь артефакторши. Интересно, где они её потеряли. И, кстати, я её с тех пор вообще не видела. Вот со всеми ними пересекалась вскользь, как минимум, видела в коридорах. А её нет. Хотя это ни о чём не говорит, конечно. Где мы, рунологи, где артефактор? У нас нет общих занятий, и они в основном сидят на своём последнем этаже и редко оттуда спускаются. Что странно, до сегодняшнего дня та компания к нам не подходила. Даже не здоровалась, ну, не считая нашего староста, разумеется. С ним мы общались как и раньше, ну, может, чуть более отстранённо, да он и не горел желанием набиваться в друзья. Интересно это совпадение такое, что они решили поговорить именно после нападения. Привет, пару секунд помедлив, ответила я. Подруга лишь кивнула. За столом повисла неловкая пауза. Что вы тут одни сидите? Наконец-то он и нашёл, что сказать. И прервал тягостное молчание. А с кем мы, по твоему мнению, должны сидеть? рисковато ответила Тена. Ну, не знаю. С Жаном и Ткхеном я видел, вы общаетесь. У них сейчас тренировка, пожалуй, плечами я. Парни, и правда, ходили на общий факультатив для мечников. Кстати, Тило об этом вроде бы знает. Я посмотрела на нашего старосту, и от меня не укрылось, что при моих словах он вздрогнул. Хм. Всё страньше и страньше, как говорится. Да? Как-то наигранно удивился Кона. Я не знал. Слушай, тут интересные сплетни ходят, что вроде на тебя напали. Это так интересно, поддержала его Мели. Расскажешь? Я опять бросила взгляд на старосту, но тот смотрел прямо перед собой как-то совершенно безучастно. Им ведь явно от меня что-то надо. И очень сомневаюсь, что простой пересказ событий Ведь их интерес явно наигранный, не настоящий. Слишком много показного энтузиазма. Тем не менее, я в двух словах пересказала, что произошло. А пока говорила, поймала себя на мысли, что ведь Нии и Сидисан тоже живут на нашем этаже. Но я их во время происшествия не видела. Так крепко спали, что не услышали, как у меня магией вынесли дверь. Угу, верю. Вот мы ли ико жили на других этажах. Правда не знаю, где именно, выше или ниже. Скорее выше, потому что ниже не живут аристократы. А эти вроде как всё жизнь них. Это так интересно, восторженно повторила Мэйли. Ты такая молодец, не испугалась. Я бы так не смогла. Я лишь пожала плечами. А что можно ответить на этот лепет? На показ сожалеть, посыпать голову пеплом, плакаться, что я не хотела, или наоборот, стараться выставить себя крутой? А зачем оно мне? Тем более, что я не понимаю, на какую именно реакцию они хотят меня спровоцировать. Не, это действительно очень сложно, так сразу и в печень. Этому учиться надо. Вставил свои пять копеек Диссон. Ага, вот оно в чём дело. Так я же случайно, я качнула головой в притворном расстройстве. Нет, не то, чтобы мне было жалко наёмника, но я ведь и правда не собиралась его убивать. Но и Жилите с Одеиным тоже не собиралась. Он повернулся ко мне боком, я ударила, никуда особо не целясь. Но ведь всё равно получилось, вставил кона. Ну да, так получилось. Я сделала вид, что не поняла намёка. Но вообще я вам хочу сказать, что неприятно осознавать, что по академии могут какие-то непонятные типы ходить и двери выбивать. Хотя я уверена, что он не ходил особо. Олег предположил, и я с ним согласна, что тот перенёсся порталом. Скорее всего, где-то поблизости от Академии есть от него след утрамбованной земли. Но в такой местности найти его будет довольно сложно. Особенно, если учесть, что сейчас Зэр не может пользоваться соответствующими поисковыми рунами. А когда он поправится, будет уже поздно, магия развеется. Может, опять Прира попросить? Но Олег очень не рекомендовал сейчас его не трогать, чтобы не привлекать к нему внимание. И мне пришлось с ним согласиться. В нашей ситуации это правильное решение. Что-то вроде козырного туза в рукаве. Да, согласна, Тена напоказ покас передёрнула плечами. А что в следующий раз будет? Дверь просто по-тихому вскроет и кого-нибудь задушит? Так, мне срочно нужно как-то обезопасить свой замок. Хотя у меня ведь где-то на дне чемодана завалялся засов. Может, его пристроить к делу. Тут я вспомнила о своем даре и аккуратно приспустила щиты. Специально никого не сканировала, просто хотела почувствовать общий фон. Но тут же поняла, что это была плохая идея, ведь мы сидим в общественном месте, а вокруг народ усиленно греет уши и излучает лишнее уёмное любопытство. Так что щиты пришлось поднять. Это все жутко отвлекало. Так что это за человек, известно? Поинтересовался Кона Вроде какой-то преступник, пожала плечами я. И что ему от себя было надо? Это хороший вопрос. И, честно говоря, в голову ничего не приходит. Может, он дверью ошибся, предположила Тена, то о чем я ей говорила ранее. Присмотрелась к ней, серьёзно она или нет. Но показалось, что серьёзно. С точки зрения несведущего человека, это вообще идеальная версия. Ну, если не углубляться. А вот если задуматься, то получается оформенная ерунда. Ладно, дверью ошибся, это бывает. Хотя не два же раза. А вот получить ножом незащищённый бок это уже объяснить сложнее. Почему я встала не за дверью? Почему он не накинул щит? Такие простые вопросы, но запросто рушат версию про ошибку. Дверью? Кона задумался. Соседняя дверь ведь твоя. Думаешь, он тебя хотел убить? Сомневаюсь покачала головой Тэна. Там, справа от Наты, живет четверокурсник, которого, как я слышала, пару раз забирали в город за пьяные драки. Может, он кому-то испортил жизнь, и ему решили отомстить с помощью наемника и портала, который стоит бешеных денег. Угу. А это возможно, задумчиво пробормотал Диксон. А ведь они действительно растеряны. У них на нас какие-то планы, это явно. Но тут появляется какая-то неучтённая сила которая тоже заявляет на меня права. И вот сидят они, бедные, и решают, стоит ли связываться. Тем более, что сила это ничего и никого, похоже, не боится. Были, были у меня мысли, что кровавый ритуал в подвале как-то связан с нашими преступниками. Но ведь весомых доказательств этому нет совершенно. Более того, если считать, что предыдущий безопасник тоже что-то разнюхал, и его пытались устранить, то это произошло параллельно с нашими событиями. Но здесь среди студенток никто не пропадал. Да и преподаватели отсюда не так, чтобы выезжают. А если выезжают, то только выпить в таверне в поселке. Но там магичек днем с огнем, и в ближайшем городе даже приюта ель бы нет. Только храм или карни с аж двумя целительницами. Это весь магический потенциал здешних глухих мест. К чему это я? А к тому, что для ритуала повышения силы нужны магички, которых тут нет. Кроме того, места, где они творили свои ритуалы, нашли, точнее, четыре места. И ни в одном из них нет следов именно кровавых ритуалов. Да, возможно, это не все преступники. Да, скорее всего, есть другие места для проведения своих ритуальных убийств. Но дело в том, что это все равно не кровавые ритуалы. Там убивали не с помощью магии крови. Однако там тоже был менталист. А тут ментальный кровавый ритуал Совпадение ли это? С другой стороны, а зачем ментальный ритуал, если под рукой есть менталист? Правда, тут он не один такой, и посторонние могут что-то заметить. Это не столичное, где менталистов-преподавателей не было вообще. А единственный магистр-эмпат не признается в наличии дара даже под пытками. В общем, всё совершенно непонятно и рано делать какие-то выводы. И всё же, лично мне кажется, что это не связанные преступления. Хотя было ли во втором случае преступление, если за таковое не считать саму руну, это ещё неизвестно. О, привет. Каким-то совершенно мистическим образом рядом со мной возник Жан. Я с трудом сдержалась, чтобы не подпрыгнуть. Отдыхаете? Да, присоединяйся предложила я, спокойно отвечая на его обеспокоенный взгляд. А где тот Кхенна потерял? Я его сейчас на тренировке здорово погонял, и он пошел зализывать раны. Весело и непринужденно хмыкнул тот, подцепляя стул у соседского столика. Ну, мы пойдем, пожалуй, тут же подорвался Кона. Нам еще к завтрашним занятиям готовиться. Завтра у нас зачет». Странно, Тхен ничего не говорил, поддел его Жан. Ну так он и не в моей группе. Мы решили проигнорировать вот это у нас, потому что все боевики, спустившиеся тогда в подвал, учились в разных группах. Но чем быстрее они все уйдут, тем лучше. Тем более, что я заметила Ткхена, стоящего с тарелкой, с пирожными около прилавка. И он явно ждал какой-то отмашки от Жана. И получил её, когда эта странная четвёрка нас покинула. Очень интересно.